Шабаш? Это вам не шабашка. В доме Варвару встретила жаркий воздух и запах пирогов. Праздник у них что ли какой, успела подумать она, прежде чем поздороваться. Здравствуйте, бабушка Люба! Прилетела касатка! елейным голосом ответила женщина и продолжила месить тесто. А я слышу, вроде как Ермоленко подъехал! Она присыпала на стол муки из полотняного мешка и шваркнула об него плотный кусок теста. «Ты это, руки мой, да помогать иди!» «Ага, сейчас!» Варвара стащила валенки и метнулась к умывальнику. Взглянув на себя в зеркало, отметила, что щеки у нее красные, словно маки. Выглядела она не в пример лучше, чем обычно. И это было странно, учитывая все те мысли, которые изводили ее совсем недавно. Возможно, дело было в свежем воздухе, которого она надышалась даже в избытке а может в том, что все-таки чувствовала некоторое замешательство рядом с деревенской ведуньей, скорее всего, не так уж и страшна была Люба, как представлялась поначалу. Чистая психология и опыт, а не какое-то колдовство. Так что Варя, сделав пару глубоких вздохов, решила придерживаться той версии, которую озвучила Ермоленко. «Подумаешь, встала пораньше и гулять пошла. Имеет на ту полное право». А что не предупредила, ну да. «Косяк!» «Что празднуете?» Улыбнулась она и подошла к столу. Заметив висящий на столе фартук, повязала его, стараясь прикрыть пижамные штаны. «Так день рождения у меня сегодня!» хмыкнула Люба и стала выдавливать кружкой основания для пирогов. «Да ладно!» воскликнула Варя, обалдевшая от такого заявления. «Ага!» Люба зачерпнула столовой ложкой начинку из риса с морковью и грибами, Думала, помру нынче ночью. Она, видишь, нет. Жива. В смысле? От неожиданности Варя сползла на табурет. А вы к врачу обращались? А что мне к врачу идти? Как ни в чем не бывало, пожала плечами Люба. Он и сам ко мне иной раз заходит посоветоваться. Ну как же? А что было-то? А то, что смерть я увидела. Прям во сне и увидела. Стоит белая ледяная. И голос такой. Люба вытянула губы и прогудела. у у будто зовет». «Ужас какой! Вас зовет?» «Не, кого-то другого». «А кого не поняла?» Люба положила перед Варей два кругляша и дала ложку. «Ты, краят, потоньше щепли, чтоб красивше было. И не телься больно. У меня уж первая партия на подходе, а второй противень не готов еще». Варвара кивнула и положила тесто на левую ладонь, примериваясь к тому, сколько положить фарша. «Проснулась я средь перед глазами все плывет», — продолжила Люба. «И главное, ничего не болит. А потом слышу еще один голос. Тонкий-тонкий, слабый. И вроде как тоже ко мне обращается». «И кто это был?» — едва слышно отозвалась Варя. «Каб меня по имени назвал, то я бы знала, кто». Она придирчиво посмотрела на то, как Варя закручивает края, и взялась за следующую заготовку. И вот тут-то мне уж совсем дурно стало. Схватила я икону, груди прижала, зажмурилась и... Варвара побледнела, сжала только что слепленный пирог ладонями и выпучила глаза. «Что ж ты делаешь, ли лихоманка?» Не сильно ткнула ее в лоб двумя измазанными в муке пальцами Люба. «Сама его есть и будешь. Дай сюда». Оглядев пирог, женщина кое-как поправила разорванные бока, и положила его на противень рядом с другими. «Уснула я, видать, да так крепко, что лишний час выдрохла. Утром глянь, седьмой час. Лежу, значит, на груди иконы Николая Чудотворца, а мысли все о том, что пирогов надо по такому случаю налепить». «По какому случаю?» — совершенно обалдела Варя. «Так ведь», — задумалась Люба, — «не помер никто, кажись. И а вот она здоровехонька, считай день рождения». «Мистика какая-то», — пробормотала Варя, закусив губу. «А у нас тут места такие. Токмане мистические, а богом дарованные. Ты бы вот у Ермоленко спросила про сидельцев-то». «Что про них спрашивать? Будто я не знаю. Если на пожизненном, значит, изверги». «Ой, девка, сразу видно городская. У вас ведь все одно, никакого размышления». Люба подошла к печи и открыла заслонку. «Человек». Существо зависимое. В любой момент может измениться, коли душ свою к свету обернет. Знаешь, сколько на огненном монахов захоронено? Место это святое, огненное-то. Кто скажет, почту убить в монастыре держать? А я тебе так отвечу. Только там душа и очищается. Не у всех, конечно. Она прихватила противень и вытянула его наружу. Не зря же к одним арестантам ангелы являются, а к другим демоны. «Вы хотите сказать, исправляются они?» Варвара аккуратно защипнула края у пирожка и взялась за следующий. «Родь мой говорил, что таких видно сразу. Светлее лицом, что ли, становится. Никто не без греха, Варя. И отмолить его не каждому удается. Темная сила ведь до последнего не отпускает. Наизнанку выворачивает, всю гниль показывает». Люба перекрестилась и вздохнула. «Смерть бояться не надо» но и звать ее глупо. Понимаешь ли меня? Понимаю. Вот ты давеча меня спрашивала, почему я здесь осталась. Так я тебе скажу. Поживи здесь и сама уезжать не захочешь. А уедешь, тянуть обратно будет. Здесь человек самим собой становится. Всю свою сущность наружу выпячивает. Да, мне кажется, вы правы, прошептала Варя. У меня просто голова кругом. Вот вроде и для статьи все есть, а кажется, что все не то. Серьезно, ты варвара, кивнула Люба. И работу любишь. А от чего бежишь? От себя? А куда? Бабка Люба, не отрываясь, смотрела в вареные глаза и, казалось, читала все ее мысли. Я бы к нему побежала, да только. Хлопнула входная дверь, отряхиваясь и перестукивая ногами, на пороге оказался Ермоленко. Чего это вы замерли, а? Ну, извиняйте, что я ваш шабаш разогнал. Сфун тебя, Тимофеич!» Отмахнулась Люба и сунула противень в печь. «Сейчас со стола уберем, и можно будет ей садиться». «Вот это дело!» — потер руки Ермоленко. «И начальству заверни пяток, я от вас сразу наогненный». И так вон, загулялся и изнервничался. Такого кругаля по озеру дал. Кабы Столетов этот вчера на сладкий не приперся, Я бы про Прохоровку и не вспомнил. А тут, дай, думаю, проверю». «Ну и что ты думаешь, Люб? Сидит наша журналистка, и в ус не дует у этого самого Егора Столетова». «Мне по работе надо было», — мучительно покраснела Варя, заметив, как дрогнули губы бабки Любы. «Но уж все равно предупреждайте, пожалуйста. Мы ведь к вам со всей душой, так сказать». «Конечно», — быстро закивала Варя. «Тогда и вы расскажите мне о том, что творится на том берегу». Ну, где якобы монах тут появляется? И что там за кости?